Выросшая за прошедшие несколько лет и ростом и телом, прилетевший из еще более далекого будущего, чем путешественница во времени Сахинасан. Это была не кто иная, как Асахина-сан старшая. Все точно как в тот раз. Действительно. Я был здесь на Танобату три года назад, и все происходило точно так же, как я и запомнил. Немного поговорив со мной, старшая Асахина-сан пристела, учепнула младшая асахина присела, за щечку и поиграла с ее телом, а затем поднялась и опять заговорила со мной. Ее заданием было привести тебя сюда, а с этого момента моим заданием будет направлять тебя. На о чем там? Кажется, об этом она сейчас говорит. Рассказав все мне, стоявшему с отвисшей челюстью, старшая Асахина-сан удалилась, исчезнув из кругосвета уличного фонаря. Только сейчас я заметил, что она направилась к выходу, противоположному тому, что вёл к восточной средней. Я благоговейно застыл, глядя на спящую младшую сахинусан и раздумывая над чем-то. я попытался вспомнить, над чем же я раздумывал. Но через пару секунд бросил эти прогулки по тропинкам памяти, чтобы не потерять из виду старша Сахину Сан. Я выскочил из кустов, в которых я прятался, и поспешно зажигал вдоль забора. Скрываться больше не было смысла, поскольку, когда я был собой, я себя не заметил. К настоящему моменту я не обращал внимания на самого себя из другого времени. Я даже не подозревал, что в этом времени был другой я. Вполне логично, поскольку я из прошлого, и знать не знал, как все сломается впоследствии в пространственном временном континууме. Мне некогда было больше обращать внимание на себя, чересчур занятого переносом Асахинеса на спине, чтобы о чем-то беспокоиться. я пошел прочь. Пройдя следующий угол, я увидел ее в ста метрах от меня. Она шагала невдалеке, спиной ко мне. Мелодично стучали каблучки ее туфель. Она, казалось, никуда не спешила. Очень кстати, поскольку я торопился увидеть ее. Если я сейчас ее упущу, непонятно, зачем я тогда вообще брал на себя труд приходить сюда. Шагая чуть быстрее, сократил расстояние между нами. В неясном ночном свете ее длинные ноги и развивающиеся волосы как будто мерцали в темноте. Хотя я видел ее только со спины, я был уверен, что это она. Вскоре я почти поравнялся с ней и позвал. асахина -сан! Она замерла. Тихий стук ее каблучков по земле прекратился. Мягкие каштановые волосы на ее спине дрогнули. Неспешно, как в замедленной съёмке, она обернулась ко мне. Что же нам не скажет? Гадал я. Ах, разве мы не попрощались? Ты всю дорогу шел за мной по пятам? Не стоило. Постой, а где младшая я? Оказалось, ни ту, ни другую, ни третья. Добрый вечер, Кёнкун. С таким же прекрасным лицом, как я ее и запомнил, она приветствовала меня сияющей улыбкой. Давненько не виделись. Для тебя давненько. Сказав так, взрослая Сахина сан подбегнула. Без сомнения, это была та самая улыбка, которую я в последний раз видел пять месяцев назад. По-детски облегченно улыбаясь, старшая сахина сан сказала. «Слава богу, нам удалось опять встретиться. Я немного нервничала, не ошиблась я где-нибудь. Я все еще довольно неуклюжа», — сообщила сахину сан И примило показала мне свой язычок. Одного такого очаровательного жеста было достаточно, чтобы размягчить кости в чем-либо теле. Но мне сейчас нельзя было растекаться лужи по земле, иначе бы я все потерял. Это Асахина-сан знала, что я собирался сделать. Изо всех сил стараясь управлять своим языком, казалось зажившим вдруг самостоятельной жизнью, я произнес. Асахина-сан, значит ты знала, что я сюда приду? Ты знала, что я вернусь в это время в это место, да? Да. Асахина-сан кивнула. Потому что это предопределенный факт. Тогда на Дана младшая Асахина-сан, перенесла меня в Танабату на три года назад. То есть сегодня. Значит, это ты подговорила ее перенести меня сюда, так? Да, это было необходимой предпосылкой. Иначе бы тебя здесь сейчас не было. Если бы я не пошел в Восточную Среднюю и не нарисовал там те граффити, я бы не сказал семикласснице Харухи, что меня зовут Джон Смит. Разумеется, тогда Харухи ученица 10 класса школы КН. Никогда бы об этом имени не слышала. Другими словами, я бы не нашел зацепки. Ведь кроме этого имени, не было бы никаких связей между мной и той Харухе, которую я покинул несколько часов назад. В результате, наша пятерка не собралась бы в клубной комнате, и программа экстренного выхода не запустилась бы. Тут у меня в голове возник вопрос. Этот второй Джон Смит. Неужели? Это будешь ты, Кенкон. Нынешний ты. Старший Асахина сын улыбнул с ней улыбкой, прекрасно как белая роза. Немного неудобно беседовать стоя. Пошли поищем, где присесть. У нас еще есть время. В силу ее улыбки и слов было достаточно, чтобы рассеять во мне любую тревогу и замешательство. Если старшая Асахина-сан была здесь, значит, будущее еще существует. Не сумасшедшее будущее после 18 декабря, а то будущее, откуда пришел я и знакомый Нехарухи с Асахиной-сан. Должен был найтись выход. Я брел некоторую уверенность, чувствуя почву под ногами. Как бы будто стараясь еще больше меня подбодрить, Асахина-сан продолжила. С этого момента моя задача... «Помогать тебе направлять тебя. Но вскоре ты опять останешься один. Тогда я буду только присматривать за тобой издалека». Затем она подмигнула мне, и от одного этого я почувствовал слабость в коленях. Мы вернулись в парк и заняли скамейку, на которой недавно сидели младшая Сахина Сан и я. Прежде чем опуститься на нее, старшая Сахина Сан мягко погладила ее, как будто бы трогая семейную реликвию. Я не сел, тоже держа серьезно. Скамейка все еще была теплой. Это было тепло, наших с Сахиной Сан сел. Пять месяцев назад прилетевших сквозь время сюда, на три года в прошлое. Я поспешно спросил, «Неужели что-то случилось с потоком времени?» «Я знаю, что время, с которого я прилетел, связано с этим праздником Донабата. Если бы они не были связаны, то я бы сюда не попал». «Но тогда, сахина получается, между будущим, из которого ты пришла, и измененным настоящим, из которого прилетел я, нет никакой связи?» «Детали я рассказать не могу». «Не сомневаюсь, наверняка опять это твоя закрытая информация, а?» «Нет». Сташа асахина покачала головой. «Я не могу описать это таким образом, чтобы ты меня понял. Наша СТС-теория построена на определенных концепциях, слишком сложных, чтобы объяснять их тебе на словах. Ты еще помнишь, как я рассказывала тебе о своей настоящей сущности?» «Конечно помню. Мы сидели на берегу реки, и лепестки цветущей вишни падали вокруг нас». Я услышал, как Асахина-сан, которую я всегда считал прелестной старшеклассницей, открывает мне шокирующую правду о том, что она путешественница во времени. «Помнишь, как сложно было понять то, о чем я говорила? Вот в чем дело. Если я опущусь в объяснении, я только больше тебя запутаю». Старшая Асахина-сан легонько похлопала себя по голове, как будто стуча с нее и одновременно подмигнула. Даже мелочи в ее исполнении так сексуальная. «Это концепция, которой невозможно передать словами». поделиться ей можно лишь другими путями понимаешь не будто пытаюсь обучить детсадовца математическому анализу а Сахина все объясняла и объясняла хотя у меня и без того уже голова шла кругом а ну скоро ты все поймешь обязательно поймешь больше я тебе ничего пока сказать не могу скоро ты все поймешь где я это уже слышал точно от нагата нагата как-то говорил мне точно то же самое нет секунду Синапсы моего мозга сработали во вспышке вдохновения, и я выдал в ответ. Накануне летних каникул Нагата упоминала об этом, во время того происшествия с гигантским пещерным сверчком. О том, что компьютеры в будущем не такие, как сейчас. Может... Ого, вот это то да. Ты до сих пор помнишь? Действительно, аналог компьютеров или вашего так называемого интернета... Его не существует в физическом смысле в наше время, но он присутствует как нечетное чувство в наших мозгах. ТПДД тоже устроен так же. Тот предмет, который не должен был теряться, но пропал. Это устройство для путешествия во времени? Это устройство для уничтожения кадров времени. Time Plan Destruction Device. Разве это не закрытая информация? Ну, тогда она была для меня закрытой. Но с тех пор правила стали заметно мягче. Даже то, что я сумела попасть, удостыло мне многих трудов. Асахина-сан гордо выпятила грудь. И пуговички на ее блузке чуть не начали отлетать. Мне представился случай убедиться в физической невозможности ее телосложения, и обычно я был бы поражен таким видом. Но, вы сейчас я был не в настроении есть глазами такое зрелище. Я продолжил расспросы. И в чем причина всего этого? Я знаю, что будущее, из которого я прилетел, изменилось. Но где начало этих изменений? За подробностями тебе лучше обратиться к Нагатасан из этого времени. Я могу сообщить тебе только одно. Изменения в кадре времени, с которого ты прилетел... Произошли в трех годах отсюда, 18 декабря. Для меня это будет два дня назад. Значит, изменился сам кадр времени? Ну тогда. Я еще раз припомнил две предложенные код за Получается, правильная была та, в которой мир изменился, а не я оказался в другом мире. Верно. За одну ночь файл STC, то есть весь мир переменился. Неизменными остались лишь твои воспоминания. Такое огромное время времятрясение было замечено даже в отдалённом будущем. Не то чтобы меня не интересовало, что такое эти STC и времятрясение. Просто у меня совершенно не было времени копаться в таких неотносящихся делу вещах. Мне надо было задать куда более неотложные вопросы. Асахинасан, так ты ждала здесь потому, что тебе нужно разрешить этот чудовищный, затронувший даже меня изменений в будущем? В одиночку, я с этим не справлюсь. Ее лицо потемнело. Мне потребуется помощь Нагата-сан. Конечно, ничего не выйдет и без кен -куна. Кто же виновник? Мне в голову приходит только, что это работа Харахи. Нет. Асахина-сан прекратила улыбаться. И серьезно произнесла. Судзуми-сан ни при чем. Это дело рук кого-то другого. Что, какой-то новый незнакомый у не человек? Какой-нибудь пришелец из параллельной вселенной или кто-нибудь такой? Нет. Перебила меня Асахина-сан, почему-то неожиданно сделавшись неспокойной. И, и сказала... Это кто-то, кого ты прекрасно знаешь. Взглянув на свои часы, старшая Сахиносан сказала, что еще есть время, и принялась ностальгически перебирать свои воспоминания о бригаде СОС. Для меня все эти события произошли за последний год, но для нее это было много лет назад. Харахи затащил ее в этот клуб, вынудил ее наряжаться девочкой-зайкой. Мы загадывали желание на Танабату, расследовали загадочное убийство на одиноком острове, ходили в Юкадо на фестиваль Обон. Все бригады собирались вместе делать летние домашнее задание. Много всего случилось, и во время съемок фильма на местах. Пока во мне тихонько вспыхивали воспоминания, речь старша Асахина Сан становился медленнее и медленней. Я надеялся услышать что-нибудь из своего будущего Я ждал, что она случайно проговорится. Однако Сахина Сан была чрезвычайно осторожной на этот счет и старательно ограничивалась обычной болтовнёй. Иногда бывало тяжеловато, но я люблю эти воспоминания. Произнеся это завершающее предложение, Сахина-Сан замолкла и тихо смотрела на меня. Я раздумывал, что бы тут такое сказать. Как вдруг что-то мягкое и теплое ощутилось на моем плече. Голова Сахинесан. Что она этим имеет в виду? Вес ее тела, пришедшийся на меня, стоил того же веса золота. Исходящий от нее аромат и ее тяжесть подсклестывали мои нервы, рождали всякие дикие мысли в моей голове. Я просто не мог думать спокойно. Что она пыталась мне сказать этим едва различимым ароматом ткани ее блузки? Может, она хотела что-то от меня ощутить? Закрыв глаза и положив лицо на мое плечо, Старшая асахина ничего не говорила. Однако я чувствовал, как шевелились ее вишнево-красные губки. Похоже, она о чем-то шептала. Вот только о чем. А может быть... Я опять уплывал в фантазии. Может быть, эта Асахина-сан тоже заснула, лишь для того, чтобы появилась еще одна Асахина-сан, и тоже рассказала мне что-нибудь загадочное? Так я и застряну здесь навсегда, встречаясь со множеством Асахин из различных времен. Черт, мои мысли перемешались... как бельё в стиральной машине, и носились по одному и тому же кругу. О чем я вообще думаю? Кто-нибудь, пожалуйста, скажите мне! Старшая сахина -сан сидела, прислонившись ко мне. Минуту или около того. Хм-хм. Как будто, читая мои мысли, она улыбнулась и сказала. Час почти пробил. Пошли. Она поднялась, как ни в чём не бывало. И к моему великому сожалению, мне не оставалось ничего другого, кроме как прийти в себя. Она права. Пора идти. Эм... А куда мы вообще идем, кстати говоря?